Творческие способности. Поиск свежих комбинаций. Как мы уже убедились, творчество — это комбинаторный процесс, где новые элементы соединяются со старыми, создавая нечто новое. Поэтому можно развивать творческие способности и навыки, работая над синтезом рыночной информации так же продуктивно, как над ее анализом. Ценность творческой комбинаторики кроется в простых элементах которые дают интересные сочетания. В книге «Искры гения» Роберт и Мишель Рутбернштейны приводят пример сложной структуры музыки африканских племен. Каждый музыкант играет на инструменте свой четкий ритм, но вместе они создают насыщенное и многослойное звучание. Этот опыт нельзя передать ни обучением, ни записями, только совместным исполнением. Так рождается целое, которая гораздо богаче сумма отдельных партий. Рынки работают похожим образом. Каждая акция может торговаться на разных объемах выше или ниже среднерыночных показателей. Движение одной – это всего лишь ритм инструмента. Но если прислушаться ко всему оркестру, то можно заметить закономерности, которые не видны при изолированном анализе. Предположим, я замечаю, что процентные ставки снижаются, а цены на бумаги с фиксированным доходом растут. В первую очередь я посмотрю шире, как ведут себя короткие и длинные ставки, валюта и акции. Это поможет определить, что движет рынком. Макроэкономические фундаментальные факторы или идиосинкразическая торговля. Участники этих процессов разные, поэтому и последствия для рынка могут сильно отличаться. Обоснованно предполагать движущие силы можно, только оценивая полную картину, ведь информация содержится в комбинации множества рыночных инструментов. Синтез и анализ — принципиально разные режимы мышления. Анализ похож на микроскоп. Он фокусируется на отдельных частях целого. Слушая группу африканских музыкантов, можно сосредоточиться на ударнике и увидеть его ритм, интенсивность ударов, и тонкие звуковые нюансы, возникающие при игре в разных местах инструмента и разными способами. Синтез наоборот расширяет взгляд и позволяет услышать музыкантов как единое целое, оценить взаимодействие тонов и ритмов. В медленно нарастающем вступлении, ритмичном развитии и тихом завершении можно уловить ритмы удачной охоты. Общий смысл становится заметным. Он больше суммы отдельных составляющих и кроется в сложной взаимосвязи простых элементов. Другими словами, при анализе мы смотрим вглубь, а при синтезе – вширь. Поиск новых комбинаций в трейдинге призывает не только глубоко погружаться в рыночную информацию, но и расширить диапазон поиска закономерностей. Новые идеи могут рождаться из простых сравнений, как один актив движется относительно другого. Даже ротационные стратегии можно построить на подобном принципе, но за этим могут стоять и более масштабные закономерности. Как-то я заметил, что акции базовых потребительских и коммунальных компаний растут быстрее, чем в секторе дискреционных потребительских товаров и технологий. Как правило, это говорит о защитной реакции рынка, когда акции устойчивых к экономическим спадам фирм опережают более цикличные секторы. Однако, взглянув шире на список активов, я заметил, что рынок облигаций растет, интерес к высокодоходным бумагам усилился, а центральные банки дают мягкие сигналы на снижение процентных ставок. Все это указывало не на бегство в защиту, а на стремление к доходности. В итоге я не стал открывать защитные позиции, а наоборот купил акции с устойчивыми и растущими дивидендами. В книге «Взлом креатива» Микалка предлагает простое упражнение которая научит лучше искать новые комбинации и идеи. Сначала нужно выписать все элементы проблемы на отдельные карточки. Затем сгруппировать, найти связи и объединить элементы в 4-6 категорий. Далее следует нарисовать таблицу и расположить элементы в каждой колонке. И, наконец, разрезать бумагу на вертикальные полоски и перемещать категории, создавая новые сочетания. Рассмотрим, как это работает на практике. Предположим, я хочу повысить свою дисциплинированность в трейдинге. Я умею составлять торговые планы, но мне трудно им следовать. Поэтому необходимо провести мозговой штурм по всем факторам и понять, что нарушает мою дисциплину. Далее пример того, как может выглядеть матрица категорий и факторов, которые появляются в процессе работы с карточками. Фактор 1 настроение, тревога, напряжение, рынок медленный, спокойный, подготовка, поспешная, незавершенная, мыслительный процесс, страх потери. Фактор 2. Настроение, разочарование, рынок неустойчивый, подготовка тщательная, мыслительный процесс, желание заработать. Фактор 3. Настроение, скука, рынок движется против меня, подготовка, без предварительной подготовки. Мыслительный процесс отвлеченность. Фактор 4. Настроение отсутствие выдержки, взволнованность. Рынок сильный прорыв в мою сторону. Подготовка без обсуждения новостей. Мыслительный процесс зацикленность на одной сделке. Фактор 5. Настроение уверенность. Рынок разворачивается против меня. Подготовка информационная перегрузка. Мыслительный процесс, самокритика. Фактор 6. Настроение, спешка, рынок, торговля в диапазоне, подготовка, ограничена одной областью, мыслительный процесс, страх пропустить движение. На основе анализа собственных срывов я пришел к выводу, что отхожу от торгового плана, когда переживаю, разочарован, скучаю, нетерпелив, уверен или тороплюсь. Моя дисциплина снижается, когда рынок становится медленным, неустойчивым, идет против меня или наоборот, разворачивается в мою пользу. Качество торговли заметно падает, если я готовился в спешке, тщательно заранее не изучал материал и не обсуждал новости, перегрузил себя информацией или сузил восприятие. Я терплю неудачу, когда начинаю думать о возможных потерях, стремлюсь заработать, отвлекаюсь на посторонние вещи. Зацикливаюсь на одной сделке, ругаю себя или боюсь упустить движение. Именно мозговой штурм помог найти множество ситуационных факторов, которые нарушают дисциплину. Давайте рассмотрим, как объединение этих факторов может проявляться в виде проблемных торговых сценариев. Например, я могу одновременно испытывать скуку, наблюдать колебания рынка, спешно готовиться к сделкам и много думать о доходе. В такой ситуации я, скорее всего, начну искать возможности, которым не готов и которые вряд ли принесут пользу. Такая комбинация факторов – иллюстрация слишком усердного стремления к цели. Здесь нужно осознать скуку и внутреннее давление, перенаправить энергию в более конструктивное русло. Другое сочетание факторов – уверенность и сильное движение рынка в мою сторону. При этом я избегаю общения во время подготовки и мысленно зациклен на одной сделке. Это сценарий игры на домашние деньги. Я теряю бдительность после прибыли и должен выбрать подходящие случаи техники. Методы самопроверки, которые помогут сохранить объективность и широкий взгляд на рынок даже в комфортных условиях. Комбинация разных паттернов – позволяет увидеть, какие проблемы влияют на поведение в торговле. Аналогично, когда график отражает множество рыночных факторов, можно уловить их взаимосвязь и открыть новые перспективы и возможности для различных торговых идей. Разложив проблему на части и образуя новые сочетания, можно создать инструменты для лучшего понимания сути вопроса. Один из любимых способов, который помогает мне объединить идеи, автоматическое письмо. После чтения статей, изучения многочисленных графиков и общения с опытными трейдерами я просто позволяю мыслям свободно вылиться на бумагу. Главное в этой технике отказаться от цензуры и не контролировать поток сознания. Грамматика может хромать, структура быть хаотичной. Это не так важно. Я продолжаю писать, пока не получу принципиально новую идею. Ключевой вывод — Используя метод автоматического письма или речи для обработки информации, можно преобразовать проанализированные данные в новый формат. Автоматическое письмо неизбежно открывает доступ к свежим идеям. Они связаны между собой и со временем рождают новые концепции. Все может начаться с чтения статей об экономическом развитии. Одна рассказывает о росте в США, другая о нестабильности в странах Южной Европы. Третье – о слабости акций развивающихся рынков по сравнению с акциями развитых стран. Возникает вопрос, как поведет себя ФРС? Будет ли она повышать процентные ставки в условиях значительной диспропорции, которая поддерживает укрепление доллара США? И как решение вести осторожную политику повлияет на американский рынок акций? Эти размышления побуждают меня писать новые статьи уделяя особое внимание выступлениям членов ФРС. Ведь новая концепция отличается от общепринятого мнения, что повышение ставок приведет к снижению цен на акции. Рекомбинация идей также возможна, если проговаривать их вслух. Мой аналитический инструментарий позволяет мгновенно замечать разные индикаторы. Широту рынка акций, движение цен в ключевых секторах, индексах и классах активов. Часто я выделяю то, что не вписывается в общую картину. Проговаривая вслух, я делаю заметку и фокусируюсь на необходимости изменить свои торговые решения. Так однажды торги начались с сильного роста акций, но затем покупательское давление стало постепенно слабеть. Я заметил, что число акций, которые достигли дневных максимумов, начало сокращаться при высоком индексе S&P 500. Я проговорил «покупатели уходят». Это был момент интуиции, выработанной годами наблюдения за рынками. Озвучивание мыслей вслух, как и техника автоматического письма, помогает обобщить наблюдения и сделать выводы.